Эпилог Разоблачение века Алистер взял на себя. У него нашлись нужные связи среди деструкторов. Оказывается, немало разрушителей состояли в заговоре против императора. Записи из его кабинета быстро распространились. Сначала среди верхушки аристократии, а после и по всей империи. Люди были в крайнем возмущении. В деструкторы призывали независимо от родословной. Немало детей аристократов, купцов и простолюдинов погибло. Общее горе объединило всех. Вся империя требовала крови императора. В итоге он и младший принц, который должен был стать его наследником, отреклись от престола и были отправлены в вечную ссылку под стражей деструкторов. Как по мне, они ещё легко отделались. Управление империей перешло к старшему принцу. Он знал правду о тёмных тварях, но хотя бы отказался в этом участвовать. Полного доверия ему тоже нет, Но мы за ним присмотрим. Кстати, ректора Академии Хаус тоже взяли под стражу. Ему было известно о реальном происхождении тёмных тварей, но он ничего не делал, покрывая императора. Заодно с ним арестовали других замешанных деструкторов. Таких, к сожалению, тоже оказалось немало. Репутация рода Майлдмейев пострадала, но мы с Ингрид это пережили. В конце концов, зачем нужны потомки, если не исправлять ошибки предков? Я была рада, что мы закончили дело родителей. Они бы нами гордились. Ингрид быстро шла на поправку. Вот только соединяться с хаосом для трансформации не решалась. Она смеялась, что с неё пока хватит. Она достаточно побыла тёмной тварью. Алистер не настаивал. Он окружил мою сестру такой любовью и заботой, что я совершенно за неё не переживала. Мне тоже повезло. Новость о предательстве императора так всех потрясла, что мои прегрешения померкли на её фоне. Разумеется, коллегия деструкторов и конструкторов пришла в шок от того, что я сочетаю в себе две магии. Они долго совещались и постановили, что я уникум, и повторить такое невозможно. Кажется, они посчитали, что так будет безопаснее. Я не спорила. Нам бы одну революцию пережить, а там видно будет. Нашей команде и так было чем заняться». Устранять последствия действий императора стало новой миссией нашей шестёрки. Ой, простите, семёрки. Бардак хорошо кушал и быстро эволюционировал. Вскоре он оформился во вполне самостоятельную тёмную тварь, отрастил рога и полноценные крылья, а ещё покрылся одновременно шерстью, чешуёй и перьями. Своим видом он вызвал нешуточные споры о том, к какому же виду принадлежит мой хаос. Но я-то знала, что бардак совершенно особенный, и не поддается классификации. Бардак больше не скрывался, как хаос. Но мы все еще могли соединяться для трансформации и даже принимать любую, какую пожелаем форму. Первым делом мы занялись отловом темных тварей. С помощью жезла мы пытались вернуть им человеческий облик. К сожалению, не всем можно было помочь. Некоторые были монстрами слишком долго, Таких мы усмиряли и передавали Академии на содержание. Пусть доживают свой век спокойно, не страдая, но и не причиняя вред другим. Плюс к этому мы всячески продвигали поправки в закон о деструкторах. Влад особенно старался, у него была для этого веская причина. Он решил во что бы то ни стало жениться на мне. По действующим правилам деструкторов это было невозможно. Какая свадьба, когда личные отношения под запретом? Всё у нас с Владом наперекосяк. Даже пожениться нормально не можем. Ради решения этого вопроса собралось целое заседание. Присутствовал даже новый император. А в нашу защиту выступали Алистер с Ингрид, ставшие первыми женатыми напарниками. Случайно, конечно, но их пример доказывал, что всё возможно. «Изменившаяся метка свидетельствует о том, что отношения в парах тоже претерпели эволюцию», — говорил Алистер. Мы уже не просто напарники, а нечто большее. Взаимные чувства углубили связь. Возможно, именно такими должны быть новые пары деструкторов. — Любовными? — спросил один из старых деструкторов и поморщился. — Вы серьезно? И будут они вместо битв с темными тварями решать личные проблемы? — твари все меньше, — возразил Влад. — И даже с оставшимися надо не сражаться, а пытаться вернуть. — Реформаторы! — фыркнул кто-то. Прозвучало, как ругательство. Старым деструкторам было не непросто смириться с новыми порядками. Оно и понятно. Они привыкли, что темные твари — враги. Попробуй, докажи им, что это их бывшие товарищи. Такое нелегко принять. К счастью, хватало и тех, кто был на нашей стороне, и среди них новый император. Именно его слово стало решающим. Нам с Владом официально позволили жениться. Едва разрешение прозвучало, как Влад опустился на одно колено. Прямо там, в судейском зале, в присутствии деструкторов и императора. «Не мог подождать, пока мы останемся одни?» Похоже, он боялся, что коллеги передумает. «Не удивлюсь, если за дверью служитель культа, который обвенчает сию секунду». Но когда Влад спросил на весь зал, «Реджина, ты выйдешь за меня?» Я, естественно, ответила согласием. «А как иначе? Он же мой напарник» мой любовник, и скоро станет моим мужем. Какие ещё устои мы вместе пошатнём, время покажет! Конец книги читала Ольга Дианова